В свою очередь партизаны охраняли труд и покой советских граждан, несли гарнизонную службу во всех селах, вокруг леса в радиусе 15-18 километров. Молодежь окружающих сел помогала бойцам нести гарнизонную службу, вместе с бойцами партизанами дежурила на заставах, в дозорах, секретах, выделяла проводников, Девушки вязали рукавицы, шили маскировочные халаты. Партизаны доставляли в эти сёла газеты, регулярно снабжали сводками Совинформбюро. А когда наладилась связь с Москвой, демонстрировали кинокартины, проводили лекции силами квалифицированных лекторов, прилетавших к нам из советского тыла. Вглубь леса, на Большой Поляне, Стали спешно строить аэродром. На этот раз самолеты должны быть обязательно с посадкой. Радиограмму получили из Москвы. Там создан специальный авиаполк под командованием Валентины Гризодубовой. На постройку аэродрома, который, как всегда, руководил наш летчик Володин, было послано 300 партизан. Работали только ночами. Спасибо. Светила яркая луна в безоблачном небе. Строительство аэродрома совпадало с празднованием годовщины Великого Октября. 10 ноября ожидается первый самолет с посадкой. Глубокой ночью мы все услышали гул мотора. Ближе, ближе. В небе вырисовывается силуэт самолета-гиганта. Несколько кругов и огромная машина садится на разложенные условным рисунком костры. Крики «Ура!» ликуют партизаны. Летчики охотно рассказывают им, что происходит на Большой Земле, как дела на фронтах, как работают на заводах и в колхозах, угощают партизан папиросами. В разгар беседы подъезжает командир соединения, герой Советского Союза Федоров. Веселым взглядом окидывает он присутствующих. «Ну, — говорит он, — до свидания, желаю успеха!» И быстро карабкается по лесенке в кабину. Раненые давно уже погрузились, а ящики с оружием, боеприпасами и медикаментами партизаны оттащили в стороны, чтобы не мешали взлету. Бойцы-партизаны ходят вокруг прибывшей тяжелой машины. Разглядывают, гладят, как живое существо. Заревели моторы, Вспыхнул яркий свет фар. Самолет дрогнул И побежал по белой глади поля. С трудом, оторвавшись от земли И сделав два прощальных круга, Он взял курс на восток. Стрелок-радист втащил лестницу, Захлопнул дверцу. Я бросился к окну, но успел только увидеть, как мелькнул костер. Моторы взревели, самолет застучал, запрыгал на буграх. Аэродром все-таки был далеко не идеальным. Еще несколько секунд стук прекратился. Мы оторвались от земли. Мы оторвались от малой, от партизанской земли. И если верить летчикам, через три часа будем на большой земле. В Москве поверить в это очень трудно, даже теперь, хотя самолет уже в воздухе и холод высоты все настойчивее лезет за пазуху. Впрочем, холод это пустяки, чувство, которое испытываешь гораздо сложнее. Тут смешались и лековани и мальчишеский задор и задумчивость и страх. Не страх перед возможной катастрофой и смертью, нет, страх при мысли о том, что можешь не долететь, и Москвы никакой не будет. Много рисуешь сейчас воображении, закрыв глаза. Красная площадь, Большой театр, улица Горького, и как ты идешь, и как открываешь дверь кабинета, и навстречу тебе поднимается из-за стола секретарь ЦК». Скажу по совести, очень я завидовал Ковпаку, Сабурову, словом, всем тем партизанским командирам, которые попали в Москву в августе. Мне было известно, что я тоже был в числе партизанских командиров, приглашенных на совещание в Центральный комитет ВКПБ. Читатель уже знает, что радиосвязь с нами была в то время потеряна. Центральный комитет и штаб партизанского движения направили в немецкий тыл одну за другой две группы со специальным заданием найти отряд Федорова. Одна из них героически погибла, попав в расположение противника, а другой, после долгих блужданий по лесам, удалось в конце октября найти нас. Эти товарищи доставили нам новую портативную рацию, И они же рассказали об августовском совещании в Кремле. Но если бы связные прибыли даже и вовремя, мне все-таки не удалось бы вылететь в Москву. Немцы тогда нас так прижали, что мы не решились бы принять самолет».